Глава тридцать седьмая Расталкивая снующих туда-сюда учениц и стражниц, готовящихся к обороне, Олег медленно пробирался к гостиной, где сейчас вовсю шло укрепление. У каменных окон, поспешно переоборудованных в узкие бойницы, в темпе руками работали стражницы, заряжая арбалеты и передавая их стрелкам. Двери же заваливались столами и стульями. Зачаровывались магией и укреплялись подпорами. Однако звуков прямого столкновения пока не было слышно. — Что здесь происходит? — обратился парень к Зоре, что сейчас на повышенных тонах беседовала с Хельгой. — Мои девчата, патрулировавшие за пределами особняка, приметили вооруженную банду и поспешили вернуться. Вторая группа, дежурившая на другой улице, Вернулась следом за первой. Как итог, мы в окружении. Они взяли нас в кольцо. И к тому же, я сейчас узнаю, что в этой чертовой богадельне еще и потайного лаза наружу нет. — Уж простите, мы тут как бы не в имперском дворце обитаем, скромно живем и не можем себе такого позволить, — вспылила Хельга. — Осада? — Можно и так сказать. В принципе, из того, что я видела, на особо сильных и опасных вояк они не тянут. Вполне осилим. Сколько моих молодок в этой схватке погибнет, сказать не смогу. Жалко их. Молоко на губах не обсохло. А тут такое. Покосившись на принца, произнесла Хельга. Не дави на жалость, старуха. И если разобраться, тут три капитана имперской гвардии собрались. Грозная сила. — Два с половиной, Катарина. Не в обиду, но тебе до нашего уровня еще придется подрасти. — Ах ты, кляча! – зашипела Катарина. — В любом случае, раз они сходу не пошли на штурм, значит, им что-то надо от нас, а иначе уже давно бы пролилась кровь. — Разумное замечание, ваша светлость! — произнесла Хельга. — Так вот, — продолжил Олег. Потянем время, выясним, зачем они здесь и что им надо. Если получится наладить диалог, будем говорить. Видя, как недовольно надулась змея, парень поспешил пояснить. Позже, когда опасность будет позади, найдем и накажем, а пока нужно позаботиться о наших девочках и этом месте. Зоря, я понимаю, что тебе не по нутру общение со всякого рода чернью. Но сейчас, пожалуйста, давай без резких высказываний и действий. Девушка кивнула. Будь ее воля, она бы прямо сейчас из ходу пустилась в кровавый пляс вместе со своими змеями. Однако сложно понять, кто был сейчас во мраке. Если воительнице меча пришлось бы туго, много было бы убитых и раненых. Но в победе, как и в собственных силах, девушка не сомневалась. А если там какой-то зазнавшийся сброд выполз поживиться, тут и думать нечего. Ее одной бы вполне хватило. «Фридрих! Гадюка ты подколодная! А ну, выползай! Я знаю, что ты тут!» Некоторое время спустя донеслись выкрики по ту сторону баррикад. Мужчину такое обращение явно шокировало. Бросая косые взгляды то на принца, то на его охрану, он осторожно подошел к двери. «Кто вы и что вам нужно?» В ответ выкрикнул он. «Кто мы? Не имеет значения. А пришли мы за той имперской мастерицей, что пряталась в этой конуре», произнесла незнакомка. «И не надо песи на том, что там никого нет. Нам все известно» и уже видны мастерице, и о красных плащах, что ее охраняют. Так что для вашего же блага выдайте нам ее, и никто не пострадает. — Ну, откуда? — в полголоса произнес Олег. — Не знаю, может, случайно кто глазастый заметил, но, скорее всего... — У нас завелась крайне паскудная и мерзкая крыса, укусившая кормящую руку. Во все услышания произнесла Катарина, собрав на себе всеобщее внимание. Зоря, пусть твои девочки ни на шаг не отходят от Жака. Не проблема. А что в это время будешь делать ты? надменно произнесла змея. Вместе с тобой пойду. Видимо, жители местного района совсем забыли, кто такие красные плащи. Глаза женщины от злобы налились кровью. Крепкие руки что сейчас со всей мочи сжимали рукоять меча, побелели от напряжения. Погодите. Если они знают, кто внутри, то вполне возможно, им известно и о вас. Вы об этом не думали? Им известна ваша сила, и сейчас их главной целью является выманить именно вас. Что, если кто-то крайне опасный и сильный нападет на это место со спины, покуда вы будете заняты? — сказал парень, после чего девушки задумались. — Принц прав. Разделяться самим нам на погибель, — ответил Фридрих. Немая пауза повисла в особняке. В сторону Олега повернулись все, даже самые занятые и испуганные девушки. Одни непонимающе смотрели на парня, другие, припав на колени, будто мантру, повторяли одно единственное слово — Принц, Побледнев и словно став тенью самой себя, по стене то ли от шока, то ли от ужаса сползла утренняя проказница, что не так давно не постеснялась запустить руку мужчине в штаны. Видя все это, Хельга злобно сощурилась. По реакции девочки та увидела, что Молотка что-то знала и скрывала. — На цепь! — грубо крикнула она и тот час двое учениц, подхватив онемевшую подругу, потянули ее в импровизированную камеру. С вашего позволения я с ней после разберусь. Время на раздумье истекло, так или иначе, но этот мастер, а также все ее знания, будут принадлежать нам! Выкрикнула женщина, и по стенам тотчас застучали стрелы и арбалетные болты. Обычная смола! фыркнула одна из змей, положив руку на стену. Та вмиг покрылась иньем. За огонь не переживайте, если не найдется достойного огневика, то это заведение точно не загорится даю слово! улыбнувшись, произнесла женщина. Ответом на стрельбу защелкали арбалетами защитницы. Спустя минуту. Кто-то снаружи, громко вскрикнув, свалился с крыши соседнего дома. Шум и гам нарастали. Где-то вблизи дверей послышались чьи-то шаги, непонятное шуршание и крик. Земля содрогнулась. Сквозь небольшие щели Олег видел, как острые шипы, возникшие из брусчатки и земли, пронзив нападающих, устремились ввысь на добрые три, а то и четыре метра. Оглянувшись, мужчина увидел одну из стражниц, припавшую к земле. Женщина надменно смотрела на Олега. Немного перестаралась. Подмигнув, сказала она, и вновь, не пойми откуда взявшееся землетрясение, заставила вдоволь прокричаться нападающих преступниц. По стенам вновь застучали стрелы, и снова безрезультатно. Кто-то с силой врезался в дверь. Отскочив и чертыхнувшись. Тяжелая секира, пробившая древесину, создала щель. Но стоило этому здоровому топору создать просвет, как в него тут же полетела стрела одной из учениц. Громкий, короткий вскрик. — Не похожи они на мечей или авантюристок. Да даже до наемниц не дотягивают, — сказала Катарина, делая очередной прицельный выстрел. Да обмельчала столица перехватывая из руки ученицы очередной заряженный арбалет произнесла хельга выходите и сражайтесь как настоящие воительницы чертовой крысы крикнул озлобленный и знакомый голос прежде чем катарина определяясь лишь по звуку отправила в сторону крикуньи зачарованный одной из змеей огненный болт увы По смеху говоруньи снаряд пролетел близко, но не попал в цель. Больше часа штурмующие применяли всякого рода ухищрения, уговоры, оскорбления и провокации, осыпая здание сотнями горящих стрел и обычных болтов, что, встречаясь с ледяной магией, тотчас затухали. Сложно было подсчитать число убитых с их стороны. Защитницы пока еще умудрялись отделываться лишь незначительными ранениями незащищенных учениц, неосторожно подставлявшихся в открытых бойницах. В отличие от них, стреляющие змеи в основном были экипированы по последнему слову местной магической техники. Стрелы от их керас и доспехов попросту отскакивали, зачастую не оставляя и царапины. Лишь изредка Когда незамысловатый снаряд попадал в голову, девушки опрокидывались матерясь, а после со стервенением возвращались к своим позициям. Они грозно кричали: давая понять, что еще как живы, и способны продолжать сражение. Может, пора уже преподать этим сучкам урок, ваша светлость? С нетерпением произнесла Катарина, когда вдали послышались звуки битвы. Судя по всему, Налетчицы наткнулись на один из местных патрулей. «Я тоже так считаю, что мы должны помочь», заявила Зоря. «Что же, госпожа Хельга, в данный момент моя жизнь и безопасность полностью в ваших руках», сказал Олег, одобряя героические позывы своих спутниц. Однако слова парня возымели обратный эффект. Недовольно цокнув языком, Катарина повернулась к змее спиной. «Иди одна, я останусь с господином!» «Как знаешь, мне же больше достанется!» Глаза зори покраснели. Алая аура обволокла ее тело. Потоки силы, исходящие от девушки в разные стороны, ударили в лицо, заставляя кольчугу воительницы шелестеть, будто листья на ветру. Легким движением руки Она отшвырнула добрую половину того хлама, которым были завалены двери, а после разбила укрепленную и защищенную дверь. Защелкали отлетающие от зори стрелы, и в следующее мгновение женщина растворилась, подобно призраку. Крики, стоны, всхлипы послышались по ту сторону баррикад. Увлеченные зрелищем ученицы припали к окнам и дверям, наблюдая за кровавой расправой. Нападавшим же в момент стало недоздание. Последние силы выживших сконцентрировались на бушующей воительнице. За спиной Олега послышались торопливые шаги. Стоило лишь мужчине обернуться, как он увидел ее, девушку, что еще недавно лично обучал грамоте. Два коротких клинка Катарины пробили юной ученице горло и грудь. Та, захлебываясь собственной кровью, застыла в шаге от парня с протянутым острием короткого клинка. Не в силах навредить, лезвие медленно коснулось одежды, после чего заточенная и вычищенная со звоном рухнула на деревянный пол. Следом на пол завалилась и его хозяйка. Подскочившая к умирающей девушке одна из стражниц, сотворив неизвестное заклинание, Коснулась глаз ученицы, а после, закрыв той веки, поднялась, посмотрев на Хельгу. «Прислужница меча, госпожа Хельга». Старуха медленно подошла к стулу и, пряча лицо в ладонях, сползла на старый табурет. «Мне жаль, господин, мне очень жаль», — тихо произнесла она.